«Ты так и пышешь ненавистью!» — поморщился Истрид. «В чем дело?» — спрашиваю. «Ты решился? Где Йенна?» «Надеюсь». «Не слишком надейся, Истрид». «Ого!» — сказал чародей. «Что-то я слышу в твоем голосе. Верно ли я тебя понимаю?» «И что же ты такое понимаешь?» Истрид упер руку в бедро и вызывающе взглянул на ведьмака. «Не будем обманывать друг друга, Геральт. Ты меня ненавидишь, я тебя тоже. Ты оскорбил меня, — сказала Йеннифор».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 Знал, что ты придешь. Впрочем, буду откровенен. Ты опередил меня. Шаровая молния, — слабо усмехнулся ведьмак. Возможно, — поморщился Истрид. Возможно и шаровая молния. Но наверняка не из-за угла. Честно, лицом к лицу. Ты, ведьмак, это уравнивает шансы. Но решай, где и когда. Геральт подумал. И решился. «Та площадка», — указал он рукой. «Я там проходил. Знаю, там колодец, называется «Зеленый ключ».